В этом доме Раймонда в конце концов ей всего 26, и вокруг предостаточно семей, где всегда понадобится гувернантка, да еще умеющая ухаживать за больными. В передней слышен густой с придыханием дядин голос. Дяди вечно приходится догонять брата, а тот любит ходить быстро, широким шагом. В глубине души братья слегка недолюбливают друг друга,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 И, чуть наклонив голову, недоверчиво смотрит на него. Ну-ка, пройдись, посмотрим. Рами небрежно прохаживается, резким движением отбрасывает солба щелку, наблюдает за отцом. Тот немного бледен, на лице тоже выражение благовейного ужаса, что и у Клементины. Да, потрясающий, изумляется дядя, это совсем, совсем ничего не ощущаешь. Тебе нисколько не трудно.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 Но, спохватившись, дядя умолкает и тут же продолжает с наигранной веселостью. — Ну что ж, все чудесно, все чудесно. Может, и мне сходить к этому вашему целителю, посоветоваться насчет астмы? Он хохочет и подмигивает брату. — Увы, но я немножко из другого теста. Со мной чудесного исцеления не получится. Я ж в такие штуки не верю, а он дорого взял. Он вообще денег не берет. Говорит, не имеет права наживаться на том, что дано ему природы. Э-э, да он еще и чокнутый, замечает дядя и пораженный внезапной мыслью, добавляет, понизив голос. А ты, надеюсь, не вздумам мор сказать, а... Как знать? Прошу тебя, Рубер, перестань. Ну хорошо, хорошо, не буду. Что ж, дети мои, очень рад за вас. Послушайте, это надо спрыснуть, а? Не дождаясь ответа, дядя скрывается в столовой, и оттуда вскоре раздается звон бокалов. Рэми подходит ближе к отцу, теперь они почти одного роста. Отец держится натянуто, у него какой-то отсутствующий вид. У Рэми возникает глупое желание по-мужски крепко пожать отцу руку, задержать ее в своих ладонях, чтобы... Исчезло то невидимое препятствие, которое разделяет отца и сына сильнее всяких стен. — Папа! — Что? — Нурами уже не смеет, он будто деревенеет и отворачивается. Возвращается дядя, он несет под нос с бокалами. — Черт, побери, Рами, ты ведь теперь у нас мужчина, так давай открывай бутылку. Откуда я, кажется, не запретил тебя выпивать? Ну, будем за ваше здоровье, бедный мой Этьен. Пусть у тебя хоть здесь все образуется. Значит, решено. Ты нас покидаешь? Тихо спрашивает Этьен вобре. Да никого я не покидаю. Я просто забираю свою долю, предприятия в Калифорнии, только и всего. Я уж тебе столько раз повторял, что ты мало-помалу разоряешься. У меня есть докладная записка Буреля. Цифры — это цифры, с ними не поспоришь. Дядя начинает рыться в портфеле. Реми отходит к окну и смотрит во двор. Вокруг